Я почти бежала. Точнее, шла, стараясь выглядеть не слишком подозрительно и не привлекать лишнего внимания, но все равно, чем ближе к цели, тем быстрее колотилось сердце. А что, если я ошиблась? Что, если он не справился с раной, или я плохо остановила кровь? Успокойся, Элен, ты сделала, что могла. Мое серое простое платье, белый чепчик и простые башмаки — Позволяли сливаться с толпой, но болтать вслух, наверное, не стоило. Я заметила, как какой-то прохожий кинул на меня подозрительный взгляд и попыталась мило улыбнуться. Не помогло. Мужчина стал еще более хмурым и сплюнул себе под ноги, словно увидел прокаженную. Не хватало, чтобы еще клириком доложил. Мол, по кварталу ходит блаженная, что разговаривает сама с собой. Покачав головой, я пошла быстрее, прижимая к себе корзину с травами. День кланялся к вечеру, и я ждала женщину с больной ногой. Но это, конечно, не было самым важным. Ключ в замке повернулся нехотя. Кажется, даже рука немного подрагивала. Я не знала, что найду по ту сторону двери, но и ждать смысла не было. — Красавчик, скажи, что ты живой! Закрывая дверь на щеколду, громко потребовала я и замерла. Ответом стала тишина, гулкая, давящая. Бросив корзину у двери, я побежала через комнаты туда, где оставила больного, и едва не сползла по стене от облегчения. Сама не думала, что так распереживалась. Мужчина, еще более красивый в лучах закатного солнца, чем я помнила, лежал в глубоком сне, закинув одну руку за голову, а вторую, прижав к месту ранения, словно это ускоряло заживление. Чувствуя, как от переизбытка эмоций закружилась голова, я тихо подошла к пациенту и присела рядом. Длинные ресницы отбрасывали тени на скулы. Бледная кожа и темные локоны выдавали потомственного аристократа, даже если не смотреть на дорогие ткани, из которых была сшита его одежда. Осторожно, стараясь не разбудить, я опустила ладонь на лоб, проверяя, нет ли жара. Все было в порядке. Настолько хорошо, что просто не верилась. Конечно, нужно было еще осмотреть рану, но даже не видя ее, я знала, что этот гость поправится. — А ты непростой, правда? — тихо произнесла и улыбнулась. Мне нравилось на него смотреть. Не желая его разбудить, я тихо вернулась за корзиной с лекарствами и принялась за уборку, которую не успела закончить накануне. На сердце было спокойно, а с губ то и дело слетали обрывки какой-то песенки. «Доброго тебе вечера, хозяюшка!» Сонный хриплый голос раздался тогда, когда я с усердием оттирала темное пятно на полу. Резко выпрямившись, Едва не выронив тряпку, я сглотнула. Как неловко вышло. Я тут на коленях с оттопыренным задом, словно чернавка какая-то, а не лекарь. Правильно папенька говорил. Нужно было взять в помощь кого-то из домашних девок. Да очень не хотелось, чтобы тут кто-то еще хозяйничал. Моя лечебница, даже если она такая маленькая и неказистая. И тебе, добрый. Прямо так на коленях, поворачиваясь к лежанке, поздоровалась я, сведя брови. Изящества во мне, по словам учителей, почти не было. Так что я даже не пыталась встать красиво. Легкая обида кольнула в груди, но я привычно затолкала ее куда поглубже. Никогда не слыла особой красавицей, а уж на такого лорда и надеяться не стоило. Не моя трава. Но обидно было это, да. «Как самочувствие?» Поднявшись и отбросив тряпку, спросила я. Нужно было обработать руки, проверить рану и покормить гостя. «Твоими стараниями». Лорд неизвестного мне пока титула вдруг оперся о руки и сел, чуть сморщившись. «Куда?» Я дернулась в сторону больного, намереваясь силой уложить обратно, но мне махнули рукой. «Не боись, не в первый раз я шитый». Опытный. Правда, так аккуратно меня еще не штопали. Красавица Зорно подмигнул, от отчего сердце неожиданно ёкнуло. — Стоп, Элен, не твоя трава. Вот и не стоит мою работу портить. Нахмурившись и уперев руки в бока, твердо сказала я. — Сейчас руки вымою и посмотрим, как там ваша рана поживает и мои красивые швы. Лорд хмыкнул. Как скажешь, красавица. Сердце опять грохнуло о ребра, заставляя скривиться. Красавица, как же! Мне потому и удавалось так хорошо не привлекать к себе внимания, что больше на прачку или кухарку походила, не чита местным девам. Мурак, назвалась я своим вторым именем, не желая слушать излишнюю лесть. Как пожелаете, леди Мурак. Мне кивнули, так и не назвавшись. Впрочем, я и не настаивала. Меня волновало другое. «Просто морак», — твердо произнесла. Но лорд покачал головой, все же улыбаясь. «Уж, леди, я по повадкам и речи в состоянии отличить от просто морак». И все же. Я чуть склонила голову на бок, не желая развивать эту тему и настаивая на своем. «Хорошо. Пусть будет просто». Morak.